Разведгруппа, ведомая Фёдором Полуяновым, стартовала в ствол лишь после того, как там побывали конкистадоры. Три механических паука метровой высоты повинуясь команде из центра отыскали в изубренном колючим шаре чертова полоха проход в его недра. Нырнули в него и благополучно вынырнули обратно через пару часов, принеся видеозапись своего путешествия по таинственным лабиринтам перекрёстка пространств. И хотя видеозаписи всех трёх киберов разнились, будто они шли не одним тоннелем, один за другим, а совершенно разными. Главным фактором в пользу посылки людей стало возвращение конкистадоров. Группа ушла в ствол утром 17 сентября в сопровождении целой роты киберов. Связь с ней почти сразу же прервалась, но спустя час вышел конкистадор и доложил, что всё идёт нормально. Отряд успешно продвигается по коридорам ствола, и хотя потерял уже два автомата, продвинулся к ядру чертополоха на пять километров. Это известие возбудоражило исследователей, ожидавших возвращения разведчиков не меньше, чем официальные лица. Видимый диаметр ядра чертополоха не превышал одного километра, а в сообщении говорилось о пяти, и о том, что группа движется дальше. Еще через два часа из дыры тоннеля, в котором скрылись разведчики, выпал с другой паук. И принёс известие о дальнейшем пути группы, преодолевшей уже 8 километров и о удивительных эффектах, сопровождавших продвижение. В зале центра по ликвидации последствий началась дискуссия между учёными по поводу оценки 8 километров, но быстро стихла. Все ждали, что будет дальше. Очередной конкистадор-посланник вышел через 4 часа после второго, и запись передала лаконичную и неполную. Впереди бесконечный цеп пространств с разными Или это иллюзия, или начало другой. На этом запись обрывалась. Златков знал, что за слово оказалось стёртым в конце сообщения, слово "ветви", но ничего умного не делиться догадкой ни с кем. Он вдруг остро пожалел, что не пошёл в поход вместе с Полуяновым. Больше конкистадоры не выходили. А поздно ночью, когда уставшие исследователи и наблюдатели угомонились, В ствол тайну ушла вторая группа, ведомая одним из санитаров. Она нырнула в здание в том месте, где к нему почти вплотную прижимался хобот одного из хроностабилизаторов, разрушенного выпадом хронопены сразу после старта Жданова. Однако не только наблюдатели из числа сотрудников безопасности, но и санитары пропустили старт в ствол ещё одной группы, которую возглавил Григорий Белый. До этого он успел выявить двух меченых и захватить одного из них. Им оказался сотрудник Секвана Ecoetic Афганиспо по происхождению на Джабулла Талебхан. Набрал его уже Игнатр Машин со своей бригадой, используя для этой цели некоторые неизвестные медперсонал кабинета в Институте Склифа в Новгороде. С кое-какой медицинской аппаратурой Это аппаратура понадобилась комиссару для нейтрализации программы в мозгу закодированного санитара и удержания его психики на грани распада. После допроса Талипхана отправили на лечение. Психика его всё же не справилась со взрывом, установленным в сознании подрывного устройства, команды самоуничтожения, срабатывающей при попытке давления на личность. И хотя принятые комиссаром меры ослабили взрыв, но же Булат Талипхан надолго выбыл из строя и как санитар и как человек. Кое-что все же выяснить у него удалось, и Ромашин связался со Златковым, чтобы договориться о встрече. Вопросы, возникшие у него после контакта с Талибханом, по рации решить было невозможно. Они встретились в рубке того же спутника службы погоды, предназначенного для подобного рода встреч. Ромашин все еще пребывал в образе довольного жизнью Джампера, Златков же по обыкновению имел вид засыпающего на ходу Дилайтмена Джампера. Лишь те редкие люди, кто встречался с ним взглядом, могли оценить мерцающий над ней его глаз огонь мысли и силы. "За вами наблюдают", спросил Ромашин, когда они поздоровались и сели друг против друга. "Почти не скрываясь. С момента, когда я предложил оценить степень опасности, ствола изнутри, мне перестали доверять. Но всё же пока удаётся уходить из-под наблюдения, разумеется, с помощью этих ваших штучек, с непелингируемыми пересадками на метро." Динго-двойников и Эйда-наводок. Надо признаться, ваши специалисты разработали неплохие методы маскировки. Однако в будущем личные контакты придется ограничить, или вовсе исключить. Согласен. Сегодняшняя встреча последняя. Кое-что надо обсудить и договориться о взаимодействии. Но первый вопрос у меня иного плана. Ромашин уселся в кокон-кресле поудобнее. Как вы объясните феномен Гриши Белого? двоеники, точь же, понял Златовков. На, да, это весьма занятная проблема. Посылали одного, точнее, многих, а вернулись внешне те же люди, но с иным опытом, знаниями и памятью. С точки зрения ортодоксальной науки, нашей науки, объяснить этот феномен нельзя. Требуется применение неформальных логик, но если принять за истину матричную концепцию времени, секундочку, что за концепция? Любое информационное преобразование вселенной производит мгновенное изменение матрицы мира. Я знаком с этой версией мироустройства, но наш случай, по-моему, выпадает из неё. Матричная концепция предполагает мгновенное изменение памяти людей, не так ли? То есть они не должны помнить, что было до изменения, до точки бифуркации, как принято говорить, так как изменяется не только внешний мир, а матрица вселенной, но и, соответственно, их внутренний мир. В памяти стирается всё то, что происходило раньше. Золотков покачал головой. Сонным он уже не казался. Вы более информированы, чем я думал, комиссар. Однако наш случай полностью укладывается в рамки матричной гипотезы. Белый потому может помнить события и детали прошлой жизни, что он в момент изменения отсутствовал в нашей метавселенной. В рубке наступила тишина. Ромашин переваривал полученную информацию, но чувствовалось, что он внутренне был готов услышать столь необычные и поражающие воображение вещи. "Наверное, всё-таки ограничен от природы", с виноватой усмешкой произнёс он наконец, "потому что до сих пор не могу понять, что же такое время. Каждая версия, а их, по моим подсчётам, набралось уже 8, объясняет природу времени по-своему, каждая не претендует на звание истины". Усмехнулся из лотков. «Как говорил Антифонд, время есть мысль или мера, а не сущность. Попробуйте, опровергните его». «Не могу. Впрочем, вы, по-моему, тоже. Мне надо осмыслить ваше предположение. Оно многое меняет в моем мироощущении. Ведь, если вы правы, вполне возможно возвращение наших ребят, уходивших в ствол из нашего пространственного континуума. Чем это может закончиться, трудно представить». Золотков, который давно обдумал и просчитал многие варианты взаимодействия ветвей времени, промолчал. Он занимался хронофизикой более 50 лет, но чем больше углублялся в дебри разных теорий, тем с меньшей уверенностью мог сказать, что такое время. Несмотря на осмысление этой удивительной темы, создание теории хронопереноса и воплощение идеи в хроноускорителе. Это все, что вы хотели выяснить, комиссар. Ромашин ответить не успел. В стенах рубки вдруг вспыхнули алые огоньки, раздался босовитый мышской голос. «Отмечаю локацию земной поверхности в диапазонах 1.02 и 1.6. Мощность 90, пучки узкие, направленные. Предполагаю использование станции наведения». «Уводи станцию!» — отреагировал Ромашин на сообщение инка-спутника. «Вскочил! Быстрее отсюда, Атанас!» «Кажется, нашу секретную базу все-таки нащупали!» «Интересная петрушка получается!» Один за другим они нырнули в кабину метрош, вернувшись обоих по струне транспортировки на одну из лунных станций и уже не увидели, как пронзившая атмосферу Земли ракета ввинзилась в спутник и превратила его в лопнувший огненный шар.